Он впервые встретил этого дорогого друга в приемной, когда отправился на встречу с королем-заклинателем. В тот момент он всего лишь задался вопросом, откуда пришел этот получеловек, и как далеко простирается владычество короля-заклинателя. После этого они пересеклись снова и в завязавшемся разговоре больше узнали друг о друге. А после уже наладилась и духовная связь. Проведенные вместе минуты растянулись на месяц, и была рождена глубокая дружба. Вот почему они не обращались друг к другу почтительно. И не потому, что оба они короли. Именно все потому, что они оба были истерзаны одними тем же угнетателем. Они были товарищами по несчастью. «Идем, я приготовил всевозможные виды деликатесов, что удивят тебя. Почему бы не насладиться сейчас за все пережитые трудности?» «Ох, с нетерпением жду этого, зеркнив. Я тоже принес много тех грибов, что показались тебе вкусными». «Давай поедим их вместе, когда будет время». «О, благодарю тебя, Рюро». Грибы, принесённые Рюро, были благоухающими и мясистыми, а также были с роскошным ингредиентом, называемым обсидианом. Бок о бок они вышли из комнаты. В прошлом Зеркниф тревожился, услышав, что колдовское королевство относится к полулюдям наравне, как и к людям. Но он кинул взгляд на Рюро рядом с ним и подумал, «Полулюди не такие и плохие». По крайней мере, по сравнению с той нежитью, королем-заклинателем. Кстати говоря, Рюра, ты слышал? Похоже, король-заклинатель сыграл в ящик. Рюра сильно выдохнул через нос. Это был его способ смеяться. Зеркнив, это невозможно. Как? Как может умереть кто-то наподобие него? В самом деле, я согласен с этим высказыванием. Тем не менее, какая же страна на этот раз увидит своих людей в горечи? Да... Рюра и Зеркнив оба посмотрели в небо. В их глазах читалась боль. Они печалились за трагедию, что возможно происходило в каком-нибудь далеком месте, и разделяли сочувствие, что скоро у них появится новый товарищ. Плач, что раздался в комнате, заставил человека застыть. Он принадлежал к секретной организации под названием «Восемь пальцев». И хотя он уже много чего повидал, Он никогда не встречал всплеска настолько мрачных эмоций, содержащих в себе чистейшую ненависть и неподдельное проклятие. Он бы не был шокирован, услышал этот плач от врага. Верно, в ответ он бы безмятежно улыбнулся. Но так-то издавала этот вопль была одним из его друзей. Друзья, с которыми он разделял духовную связь на фоне общих пережитых страданий и горя. Друзья, он думал, что к ним нет более неприменимого слова, чем это. Даже в организации, членом которой он был, теснили друг друга, пробиваясь к власти и стараясь выведать слабости остальных. Случись конфликт их интересов, то пролилась бы и кровь. Но сейчас дела обстоят иначе. Если вдруг будет отсутствовать один человек, то на остальных ляжет больше работы, что повлечет за собой рост вероятности провала. Если это происходит, остальные также оказываются втянуты в этот ад, потому что ответственны друг за друга. Всего лишь раз быть наказанным достаточно, чтобы навсегда сесть на жидкую диету и мучиться кошмарами, и каждый раз их может ожидать новый ад. Держа это в уме всякий раз, когда кто-то отстает в работе, остальные незамедлительно бросались на помощь со всем усердием, боясь за свое здоровье и психическое состояние, и они отчаянно трудились, они стали настоящими друзьями, теми, кто разделяет судьбу, жизнь и смерть и одна из этих друзей сейчас кричала и каталась по каменному полу, холодному как лед. Страх под названием «Если ты сейчас не узнаешь, в чем дело, то закончишь точно так же», заставил мужчину действовать. «Что? Что такое, Хильма? Что случилось?» Плачущая женщина перестала двигаться, и ее взгляд поднялся снизу вверх на мужчину. «С меня хватит! Поменяйся со мной! Я должна следить за действиями этого идиота! Да что с ним не так?» я теряю рассудок из-за этого идиота. Они знали только одного человека, кто мог быть назван идиотом. До этого они использовали слово идиот повсеместно. Но появление этого человека было достаточно, чтобы показать остальным, что по-настоящему означает быть идиотом. И теперь так легко разбрасываться этим словом не получается. Что такое? Что этот идиот сделал на этот раз? Хильма говорила быстро, будто извергая свою ярость. «Ах да, ты же слышал об этом, да? Как погиб его величество!» Он хотел попросить ее говорить помедленней, но похоже, что она так снимает стресс. Так что не стал ее прерывать, а терпеливо слушал. «Хм, конечно». Это восемь пальцев были теми, кто распространяет эти новости. Разумеется, они использовали торговцев, не связанных между собой, для появления новостей в королевстве. «Что, как ты думаешь, он сказал, услышал об этом?» «Ну, это все-таки идиот». Тут стоило поразмыслить, прежде чем ответить. Но в голову приходили только обычные варианты. В конце концов, было невозможно представить, что там мог надумать этот идиот. Так что он сдался и озвучил что-то простое. Он сказал что-то о похоронах? Да если бы так, мой живот не болел бы сейчас. Он, он сказал, что если женится на Альбедасама, Сама, то сможет унаследовать колдовское королевство. Ай! Мужчина взвизгнул и огляделся вокруг. Человек не может их ощущать, но здесь должны быть наблюдатели из колдовского королевства. Убедившись, что ничего не произошло, мужчина вздохнул с облегчением. Им дано было указание подготовить какого-нибудь идиота, но он предпочел бы не влезать в этот ад, потому что это был идиот вне всяких пределов. «Эй, эй, нам приказали подготовить идиота, но почему бы нам просто не убить его? Не лучше ли подготовить более подходящего идиота?» – выкрикивала Хильма. Сможем ли мы подготовить кого-нибудь еще на этой стадии? Ответ мужчины заставил Хильму снова кататься по полу и, плача, УА! -а -а -а -а -а -а -а -а! Подол ее юбки задрался выше бедра. Раньше она была проституткой высшего класса и настолько же красивой. Но сейчас, глядя на ее непривлекательное и скверное состояние, мужчина мог только посочувствовать. В конце концов, он прекрасно знал, что будь он назначен на ее место, катался бы сейчас по полу вместо Хильмы. Давай, Хильма! «Надо как следует постараться». Она внезапно остановилась, посмотрела на мужчину и сказала, «Может, было бы лучше, если ты повлияешь на этого человека? Или же убедился бы, что он не сделает ничего излишнего?» «Идиоты, подобные ему, должны контролироваться женщинами, верно?» Услышав это, Хильма снова начала кататься по полу и рыдать. «Думаю, это не продлится долго. Мы начнем действовать всерьез через 2-3 года». Собери побольше подобных идиотов вокруг него. Если тебе потребуется, мы сделаем все возможное, чтобы помочь сформировать фракцию идиотов. Два года это слишком долго! Тем не менее, это наши приказы. Нужно контролировать информацию, которую они получают, и создать фракцию, творящую еще более глупые вещи. Э, это верно. Хильма внезапно остановилась и затем приподнялась: Тебе легко говорить. «Все, что от тебя требуется, это подготовить торговцев и распространить новость о короле заклинателе о смерти его величества до второго принца». «Так говоришь, как будто это просто», – подумал он. В прошлом у него не создавалось впечатления, что второй принц был весьма осмышленным человеком. Однако он постепенно понял, что из-за первого принца тому пришлось утаивать свои задатки. От того, что второй принц оказался весьма умным – Доставка до него новостей требовала тщательного и сложного маневрирования. Это было ради удержания его от понимания, что он, сам того не ведая, работает на Колдовское Королевство. «Это не так легко, как тебе представляется». «Ах, мои извинения. Верно, на тебя тоже свалена огромная работа. Как насчет сегодня вечером? Идешь?» Хилма сделала жест, будто пьет большой бокал вина. «Конечно». Мне как раз еще надо убедиться, что я не создаю утечек, даже когда в усмерть пьян. Может, они и не могут есть твердую пищу, но питье совсем другое дело». «Ха-ха-ха», на лице Хильмы появилась сухая улыбка. «Все будет в порядке, наши наблюдатели помогут нам позаботиться об этом». «Ха-ха-ха, похоже, выражение появилось и на его лице. Это правда». «Теперь, когда ты упомянул об этом, где тот счастливчик сейчас?» Среди них был только один человек, которого можно было определить как счастливчика. Какадол все еще в тюрьме, потому что растерял свое влияние во время всего этого. Повезло ему. «Ты прав, ему действительно повезло».